Глава сорок девятая Счастливчик, укладывая дочь в постель, благодарно кивнул. А я вдруг словно воротилась в недавнее прошлое. Ко мне вернулась моя злость, сила, но между тем появилось нечто новое. Уверенность. И я знала ее источник. И это не алтарь. Развернувшись, тенью скользнула по длинному коридору обратно кухне. Мой северянин все так же сидел за столом и, сложив руки перед собой, опустил на них голову. Кажется, он дремал. Рядом, развалившись на стуле, прожигал стену ледяным взглядом его вечно серьезный, угрумый брат Фальк. Блондин тоже боролся со сном, но, видимо, сегодня он был в дозоре. Плохой с него караульный, если смека у подземелья оказалась. Соня, он удивился, заметя меня, — «почему ты не в постели?» Я немного растерялась, как-то не подумала, что в этот раз буду так быстро обнаружена». «Не спится», — шепнула я. «А где все воины?» Фальк сел ровнее и нахмурился. В комнатах, частично в коридоре. Расселили к женщинам. В нашем крыле на полу спят. Варт прищурился, поставив локоть на колено. Уперся в него подбородком. «А к чему вопрос, девочка? Что это тебе посреди ночи наши воины заинтересовали? Спят все. Только мы с тобой бодрствуем». Я прикусила губу и пожала плечами. Просто так, вдруг поняла, что не вижу их. Он усмехнулся и бросил короткий взгляд на крепко спящего Ласса. «Не волнуйся, Соня, я слежу за всеми. Это все. Или есть еще какая-то причина, почему ты стоишь передо мной босая, с распущенными волосами?» Я ощутила, как Раска подступила к щекам. Я постоянно забывала, что вокруг мужчины, и демонстрировать лодыжки, да что там коленки, это, мягко выражаясь, неприлично. «Это все, Вард но если позволите, я аккуратно разбужу своего мужа и заберу наверх». Я указала на своего избранного. «Мужа. Но если мужа, то тогда, конечно, он весь твой». Фальк улыбнулся, но его карие глаза остались холодны и безразличны. «Но сначала ответь мне, что ты сделаешь, когда выйдешь из тумана?» Неожиданный вопрос поставил в тупик. «Ночь. Вокруг все спят» а его на беседы потянуло. «Вы меня сначала выведите», — пробурчала я. Когда я решу, чем заняться. Мое нежелание говорить он предпочел не заметить. Что важнее, сестрица, смерть Верховной или...» Без «или» меня передернуло от его странных расспросов. «Все, что меня волнует, это ее смерть». «А если для этого придется заплатить жизнью...» Фальк продолжал настойчиво лезть мне в душу. «Куда идти и кому ее отдавать?» Во мне все взбунтовалось, его слова больно задевали. Есть темы, которые лучше не поднимать. Они царапают сердце, оставляя на нем незаживаемые раны. «Нет, не твою жизнь, его». Этот кусок льда указал на Лассе. Я подалась вперед, готовая ответить, да только... Взглянув на спящего огромного мужчину, растерялась. Уверенность схлынула волной, и Фальк это заметил. Он снова вытянул перед собой ноги, довольно скались. Добился своего, нашел слабое место. «Какой запах ты ощущаешь, когда он рядом?» Оказалось, он еще не все выведал. «Шиповник», – прошептала я, понимая, что врать смысла не имеет. «Быстрее отстанет и потеряет ко мне интерес». «Его жизнь дороже твоей». «Ценнее?» «Да». Я кивнула и возмущенно засопела. «И дороже, чем смерть и жриц». Вард приподнял светлую бровь. «Я... Не в силах справиться со своими мыслями и чувствами, я села и уставилась на блондина». «Кто вы такой? Что вам нужно от меня?» «А ты тоже умеешь задавать сложные вопросы, Соня. Фальк рассмеялся. «Я тот, кто может убить, а может излечить. Мой отец свет, а мать тьма. Как думаешь, кто я?» Все так же широко улыбаясь, он вопросительно взглянул на меня. «Возможно, вы воскрешающий?» Я пожала плечами. «Откуда тебе это известно?» Я его удивила. Он явно не ожидал верного ответа. «В библиотеке есть книга». Там много легенд, и одна из них о том, кто одной рукой исцелял, а второй обращал тело в прах, пояснила я. Послушницы много читают во время обучения, а мой отец был северянином. Естественно, я прочитала все о тех землях и народе. А ты куда умнее, чем кажешься на первый взгляд, сестрица. И душа твоя куда глубже и сложнее. Лучше не заглядывайте туда, Вартфальк. Из моих уст вырвался смешок. Хороший совет. И все же, почему ты не спишь? Поздно, Соня. Мне стало холодно. Честно призналась я. А сласа нет. Ты пришла за ним. Да. С ним мне тепло. Отведя взгляд, я уставилась в дверной проем. Это так сложно признать, что он нужен тебе. Фальк вновь стал серьезным и чуточку отстраненным. Нет, не сложно. Пролепетала я. Скорее страшно. Почему? Когда у тебя что-то есть, Варт, это можно потерять. Я тяжело вздохнула. И вот тогда приходит страх. Но ласы захочешь, не потеряешь. Ты же точно не хочешь? Покачав головой, я не стала отвечать. Этот мужчина вызвал во мне противоречивые чувства. Казалось, он парой фраз способен душу встряхнуть. «Но сознает ли он, что делает?» «Наверное, да». Подняв на него взгляд, я склонила голову набок. «Спроси». Снова улыбнулся он. «Ваши глаза словно безжизненные. Глаза, окна в душу». Перебил он меня и тут же призадумался. «Но моя душа не пуста. В ней есть место моей семье». «А на что вы взглянете, когда выйдете из своего тумана?» Я решила сыграть в его же игру по его же правилам. В глаза своей избранной Сонья. Я буду смотреть в ее глаза и видеть там свет. Найти бы ее. Мне сложнее, чем остальным. Я слышу чужую боль. Она отравляет меня. Забирая чужие чувства, я теряю свои. Мне нужна моя женщина. Иначе все потеряет смысл. Улыбнувшись, Я почувствовала, как щекочет в глазах. Так бывает, когда очень хочется плакать. А он смотрит в мои глаза. Я перевела взгляд на Ласса и Рвана вздохнула, беря под контроль свои чувства. «Он уже не может оторваться от них. Мой брат поглощен тобой, и это необратимо». Поднявшись, темный целитель зевнул, прикрыв рот рукой. Затем, потянувшись, рукой легонько потрепал моего северянина за плечо и шепнул почти беззвучно. «Вардиган, там твои сонья плачут». Я возмущенно взглянула на Варда. Он только и успел, что поднять указательный палец вверх, призывая меня к терпению. «Что?» ласа подорвался и, не особо понимая, где он и что от него хотят, уставился на меня. «Казалось, он еще спит». Проморгавшись, он уперся руками в столешницу и тряхнул головой. «Пойдём спать, Ласса», – тихо позвала я, признавая, что этот мужчина мне не безразличен. «Оказывается, без тебя очень холодно». Выпрямившись, он с неким недоверием взглянул на меня, а затем на Фалька. «Я говорил тебе, иди отдыхать. Ночь поздняя. Дождался, что твоя девочка сама за тобой явилась. Ночью, босая и в тунике Ласа немного заторможенно перевел взгляд на мои ноги и улыбнулся.